Они показались мне знакомыми. Что-то похожее я уже читал, а за несколько дней я выяснил, что это было. Эти примеры приводятся Аристотелем в первой книге по и в риторике. Затем я припомнил, что «Исидор Сивильский определяет комедию как то, что повествует о лишении девства и о позорной любви». Так постепенно в моем сознании стала вырисовываться вторая книга Аристотеля, вернее, то, чем она должна быть. Я могу пересказать тебе ее почти целиком, даже не читая, не дотрагиваясь до ее смертоносных листов. Комедия рождается в комаи, то есть в крестьянских селениях. Она рождается как потешный праздник, как завершение трапезы или торжества – Она рассказывает не о лучших и знаменитых людях, а о худших, низших, но не опасных и не должна кончаться смертью персонажей. Она вызывает смех, показывая обыкновенных людей их недостатки и пороки. Аристотель рассматривает наклонность к смеху как добрую, чистую силу. Смех у него имеет и познавательную ценность. Смех обучает людей» иногда посредством остроумных загадок и неожиданных метафор, иногда показывая вещи даже неправильно, не такими, каковы они есть, а вводя нас в обман и этим понуждая внимательнее рассмотреть предмет. Рассмотрев, мы говорим, вот как оказывается обстоит дело, а я и не знал. Так истина добывается через... Показывания людей и мира худшими, нежели они есть, или мы о них думаем. И во всяком случае, гораздо худшими, нежели они выводятся в героических поэмах, трагедиях, житиях святых. Что я правильно рассказываю? «Более или менее. Ты пришел к этому, читая другие книги?» «Да. Я читал труды, с которыми работал венанцей». Думаю, Винанций давно охотился за этой книгой. Он, должно быть, обнаружил в каталоге то же описание, которое нашел и я. И сразу понял, что это та самая необходимая ему книга. Но он не знал, как попасть в предел Африки. Когда же он подслушал, что Беренгар толкует Адельму о чем-то подобном, он рванулся по следу книги, как гонщий пес за зайцем». «Так оно и было. Я тоже сразу понял. Понял, что пришло время защищать библиотеку когтями и клыками. И пустил в дело мазь. Трудно, наверное, тебе было в темноте. Теперь мои руки видят не хуже, чем твои глаза. От Северина я в свое время вынес особый помазок». И я, как и ты, работал в рукавицах. Хорошая была идея, ведь правда? Тебе ведь трудно было догадаться. Да, я вообразил более сложное устройство. Отравленный шип или что-то в этом духе. Должен сказать, что твое решение идеальное. Жертва отравляет себя сама. Именно в той мере, в какой она интересуется книгой. Я слушал их и с содроганием видел, что эти люди в эти минуты, сойдясь для смертельной схватки, поочередно восхищаются друг другом, как если бы оба трудились единственно, чтобы заслужить одобрение другого. Меня пронзила мысль, что все искусство, употребленное беренгаром для совращения Адельма, и все те простые, естественные движения, которыми давешняя девица возбуждала мое желание и страсть, ничто по сравнению с безумным мастерством, с чудовищным арсеналом очарования, пущенным в ход на моих глазах этими двумя, стремившимися соблазнить друг друга. Нить, сладострастно связующая их Распутывалось семь дней, и каждый из двоих всякий раз назначал другому, так сказать, невидимое свидание, и каждый тайно вожделел одобрение другого, в то же время боясь и ненавидя его».